На следующее утро вахтенный доложил Лигову, что к шкуне приближается шлюпка с японцами. Капитан приказал спустить трап. Когда на палубу поднялись пятеро японцев, Лигов увидел, что среди них трое вчерашних с переводчиком и один новый, невысокий, с карими глазами, внимательными и настороженными. На японце свободно висело черное с белыми редкими кружками кимоно. Опять начались расспросы. Вопросы задавались те же, что и накануне. Когда речь зашла о китовом жире, японец в черном кимоно оживился и неожиданно для всех на хорошем английском языке спросил, «Где вы били китов, капитан Лигов?» Удивление Лигова было не меньше, чем у остальных, но он уклончиво ответил, «В море, где я имел честь познакомиться с вами?» «О, вас хорошо знают китобои», — с поклоном сказал японец. «Вы тоже китобой?» — продолжал спрашивать Лигов. «Я бы хотел поговорить с вами в каюте», — сказал японец. Лигов провел его к себе и пригласил Алексея. «Это мой товарищ и компаньон», — сказал он. «Прошу познакомиться». «Кисуки Хуаси» — назвал себя японец и с неожиданной для японцев прямотой спросил. «Кому вы везете в Орвань, господа?» «Ищем покупателя», — ответил Лигов поняв, что любопытство Хаси не праздное. Продам тому, кто больше заплатит. Компания солидных японских купцов, которых я имею честь представлять, желала бы узнать цену вашему товару, Лигов назвал. Японец не выразил своего отношения к цене, он только поклонился и сказал: "Я передам своим хозяевам ваши слова". После этого Кисукихуаси задал несколько ничего не значищих вопросов. Лигов поинтересовался, почему им не разрешают съехать на берег, и рассказала о желании Алексея уйти в Штаты с одним из американских кораблей. В глазах японца появилось любопытство, но узнав, что Северову надо в Новоархангельск по личным делам, он сочувственно закивал головой, сказал что-то о болезнях в городе и тут же выразил надежду, что просьба китовоев будет удовлетворена. Когда Хааси уехал, Северов с негодованием сказал Лигову. «Тут можно проторчать год без всякого толка. Давай сниматься с якоря. Поедем в Гонолулу». «Не кипятись», — успокаивал друг Олег Николаевич. «Видишь, о цене справлялись. Значит, заинтересовались. Если вздумают купить жир и уз, то мы поставим условия, чтобы тебя устроили на одной из американских судов». «Хорошо», — вздохнул Северов. «Подождем еще немного». Лигов оказался прав. Через несколько дней он прощался с Алексеем. Как сообщил Кису ходатайство хозяев его компании было благосклонно принято властями. Северов был принят пассажиром на американское транспортное судно, направлявшееся на Аляску. Обнимая друга, Олигов сказал «Счастливого пути, Алеша! Возвращайся с лизенькой. Он грустным взглядом проводил Северова, отплывшего на шлюпке американского судна. На другой день после отъезда друга вместе с Кису хуаси явились три важных японца, которые по-английски не говорили. Они купили все 645 бочонок жира и 8300 фунтов китового уса. «Наша компания, директора, который имеет счастье посетить ваше судно, — говорю Хаси, — хотела бы видеть вас, капитан Лигов, постоянным своим поставщиком жира и уса». Мы будем преисполнены к вам благодарности, если вы соблаговолите принять наше предложение. Лигов, довольный результатами сделки, поблагодарил за приглашение и обещал прийти на следующий год в Нагасаки с трюмом, полным груза, а также побывать в самом городе. Мы будем бесконечно рады принять вас нашим гостем в наших скромных жилищах сказал, прижимая к животу руки и склоняясь в поклоне Хааси. «Мы надеемся, что небо не спошлет нам свое покровительство и убережет вас от болезней, которых так много в городе». Так японцы не разрешили русским китобоям сойти на берег, но привезли на шхуну много свежих продуктов и воды. Лигов вывел шхуну из бухты Нагасаки и взял курс на Николаевск. А в «Бухте Надежды» он уже подойти не смог. Там рано появляются льды, и Лигов не хотел рисковать шхуной. Глава 7. Ранней весной, после зимовки в Николаевске, шхуна Мария возвращалась в «Бухту Надежды». Лигов поторопился выйти в рейс. В Охотском море льды еще не прошли. Теперь они то и дело шорохом терлись обо борта, звонко сталкивались. Лигов стоял на баке. Он рассеянно смотрел на плывущие навстречу льдины, на темную, сине-зеленую между ними воду. На одной из льдин чернела оторванная где-то от берега глыба земли. Капитан следил за ней, видя, как рядом плывущие льдины сталкивались, и земляная глыба, покачиваясь, скользила к воде. Олег Николаевич не мог отвести от нее взгляда. Этот кусочек земли среди холодного белого простора чем-то напоминал Лигову его жизнь. Да, он, как этот кусочек, плывет среди многих врагов, которые готовы опрокинуть его, сбросить в пучину безвестности. И как эта земля, он цепляется, пытается удержаться, плыть дальше. Плыть дальше? А кому это надо? Вот контр-адмирал Казакевич сообщил, что он дважды писал генерал-губернатору Сибири и в Петербург о созданном лиговом русском китобойном промысле на Дальнем Востоке о необходимости усиления охраны восточных вод. В ответ пришли равнодушные, с туманными, неопределенными обещаниями письма. Никому из этих чиновников там, в столице, нет никакого дела до него. Капитан почувствовал себя одиноко, грустно, сердце согревало только письмо Марии. Но и оно было малоутешительным. Мария писала, что отец нездоров, стал очень слаб, и она не решается его оставить одного в Петербурге. Значит, ее приезд откладывается на неопределенное время. Чтобы отогнать невеселые мысли, Олег Николаевич прошелся по палубе и у подветренного борта увидел Рогова. Гарпунер покуривал, устремив взгляд к горизонту. Лигов окликнул его. Рогов неторопливо повернулся к нему и произнес. «Сейчас на Гавайях осень. Хорошо». Гарпанер грустил о своей семье. Разделяя его настроение, Лигов сказал, «Скоро там будем». «Будем, капитан», — оживился Рогов. «Я вас свожу в нашу деревню. Хороший там народ, гавайцы. Да, быстро мрут». В его словах прозвучало сожаление. Лигов спросил, «От болезни, что ли?» «В том климате болезни нет», — покачал головой Рогов и сердито добавил, «Миссионеры сбили людей с пути». Лигов вопросительно посмотрел на гарпунера, тот продолжал. Застращали гавайцев, убедили, что кто будет ходить в своем, а не в европейском костюме, того за бесстыдство черти в аду мучить будут. Ну и покупают гавайцы, особенно женщины, в лавках у тех же миссионеров тряпье, ходят в нем, парятся, как в бане, а когда остаются одни, долой из тряпок и на ветерок. От этого и простуживаются». «Мы своих жен из деревни в город не пускаем». Сунулся миссионер к нам однажды в семёновку. «Как мы, русские, зовем нашу деревню, так мы его заставили назад бежать прямо через заросли». Гарпунер улыбнулся своим воспоминаниям. «У нас в Семеновке хорошо, вы сами увидите». Не знали ни лигов, ни рогов, что им так и не придется в этот рейс посетить деревушку на Гавайях, где живут русские. Постепенно разговор перешел на предстоящую охоту, и Лигов спросил. «Не смогли бы вы обучить на гарпунера одного из наших матросов, или Кленова? Человек он сильный». «Что ж можно?» — кивнул Рогов. «Можно и еще кого-нибудь. Вот разве урикана Рикана? У Эвенка хороший глаз». В бухте Надежды уже ждали возвращения шхуны. Плотник Ленов, выстроивший домик для Лигова Алексея, был огорчен, что капитан вернулся один, без Северова, без женщин. «А я-то для молодых хозяев домишко срубил», — сказал он разочарованно. «Видно стоять ему пустому». «Скоро-скоро, Антон, здесь будет шумно», — ответил Лигов, осматривая хорошо построенный дом. «Две комнаты предназначались для спален, одна под общую столовую». Не забыл клёнов про кухню и кладовые, сделав их просторными, широкими столами, ларями. Начались дни промысла. Как и в прежние годы, китов было много. Лигову не приходилось далеко уводить шху над бухты. Он вместе с Роговым бил китов, буксировал их берегу. Затрещал сухой плавник в печах, поплыл запах ворвания над бухтой.